Не после этого типа хочется залезть в душ и хорошенько вымыться, мрачно сказал Станислав, когда Троица благополучно вернулась на транспортник. Шлюзы закрылись и корабли разлепились, повиснув в километре друг от друга. С антисептическим гелем, поддакнула Полина. Но изнывавшие от нетерпения Вениамин с Михалычем не дали капитану времени на гигиенические процедуры. н а ч т о Как прошел разговор? Станиславу очень хотелось сказать что-то неприличное, но пришлось дипломатично начать с хороших новостей. Кажется, нам повезло. Это не просто связной один из р а б о т о р г о в ц е в если не сам владелец компании. Значит, просим экстренной посадки, связываемся с полицией и сдаем его. Оживился Вениамин. Капитан посмотрел на обзорный экран. Опыт подсказывал ему, что Ясень выбран для встречи не случайно. Иначе казак отпустил бы их либо навязав своего наблюдателя, либо задержав в гостях Полину. Подкупленные охранники дружно поклянутся, что корабль мчался прямо на склады, не представляясь и не отвечая на вызовы. Пришлось принимать экстренные меры. А может, к трассер вануть, выждать, пока не появится судно посолиднее и попросить помощи, или обратно на рыбий глаз? Ролкер разгоняется медленнее их транспортника. Вдруг удастся оторваться. Пока вы разговаривали, два человека в скафандрах установили у нас на корпусе возле движка какое-то устройство. Ровным тоном сообщил Дэн по-прежнему, не показываясь из-за спинки кресла. Маяк? Наивно предположила Полина. Вряд ли. Капитан попытался думать как казак. Если мы внезапно с как н е м в червоточину сигнал прервется и исчезнет, в и д по всему космосу. Скорее всего, это не передатчика, приемник примине. Рванет, если пауза между сигналами с Шайтана слишком затянется. Михалыч, сможешь отковырять? с м р д надо, ш шлем захни. Задумчиво протянул техник. Осматривать его под обстрелом будет затруднительно. Снова безжалостно вмешался рыжий. Каким еще обстрелом? Станислав, не понимающий, уставился на тупую, глуповатую морду р о л к е р а Более безобидное судно трудно представить. Заплатки на обшивке, пояснил Дэн. Вон та и та. По краям слишком большие щели, а эти канавки похожи на направляющие. Похоже, это не заплатки, а заслонки. Они отодвигаются и оттуда высовываются стволы. С досадой закончил капитан. Умно, если не знать, куда смотреть, ни за что не догадаешься. И что теперь? Жалобно спросила Полина. Мы так за ними и полетим, как на поводке? Похоже, выбора у нас нет. честно сказал Станислав. А куда? Релаксационная кошка была уже занята, и Вениамин сцепил руки за спиной. Черт их знает. Капитан вкратце пересказал ту часть разговора, которая относилась к делу. Координаты первого прыжка мы получим утром перед стартом, второго после станции гашения. Надо придумать, как передать их Роджеру. Можно попытаться связаться с пролетающим мимо кораблем, предложил Тед. Кинуть ему письмо с припиской. Отправить в полицию из первого же порта вопрос жизни и смерти? Рискованно, поморщился Станислав. Мы же не знаем, кто будет лететь на этом корабле. Если письмо попадет в руки пиратов или они перехватят его во время отправки, а если зашифровать, тогда его и Роджер не прочитает. Казаку же достаточно имени адресата, чтобы на всякий случай пустить нас в расход. Помнишь, как насторожился диспетчер ярмарки, когда я ляпнул, что мы от Сакай? Похоже, от пиратского прошлого у него остались не только связи, но и враги. То есть вы предлагаете просто так сдаться этой усатой гниде? Возмутился тот. Разумеется, нет, отрезал капитан. Мы только притворимся, что сдались и будем выжидать удобного случая. Какого? Попытаемся послать сообщение либо со станции гашения, либо из точки назначения, либо когда нас наконец отпустят. Но тогда мы теряем груз, напомнил Вениамин. И становимся вне закона. Думаю, закон нас простит за такую-то добычу взамен. Доктору к о р и з н е н н а посмотрел на друга, и Станислав тоже вспомнил анекдот про пойманного медведя, который и сам не идет, и охотника не пускает. Ничего страшного пока не случилось. Как можно тверже, сказал капитан, понимая, что сейчас важнее не измерять глубину задницы, в которую они угодили, а дать команде уверенность, что они оттуда в ы к о р а б к а ю т с я А желательно и указать направление. Казак нам кажется поверил, и пока мы будем подчиняться его приказам, нас не тронет. Представьте, что это самый обычный рейс, самый обычный миной. Тонким жалким голосом пошутила Полина. Что-нибудь придумаем, пообещал Станислав. Михалыч, который все это время задумчиво смотрел в стенку, будто пытаясь телепатически уговорить мину отвалиться. Внезапно встрепенулся и принялся что-то объяснять на невнятно техническом языке, оживленно ж е с т и к у л и р у я Можно попробовать засечь и скопировать сигнал, который посылает Шайтан, перевел навигатор. Если удастся его воспроизвести, то мы перестанем зависеть от р о л к е р а Отличная идея, Михалыч. Действуй. С энтузиазмом одобрил Станислав. Даже если не выгорит, у техника появится дело, а у остальных надежда. Видишь, п о л е уже придумали. Не бойся. Я не боюсь. Еще жалобнее соврала девушка. Просто у меня немножко живот крутит. Наверное, съела что-то не свежее. Пошли, подберем тебе что-нибудь от живота. Благородно подыграл девушке Вениамин, уводя ее в медотсек. Дэн, тебя сменить или до утра подежуришь? Обратился к навигаторскому креслу Станислав. п о д е ж у р ю В боевом режиме киборг мог неделями обходиться без сна, ограничиваясь пятиминутными выключениями два раза в сутки. Да и в обычном ему требовалось всего три часа плюс-минус двадцать минут в зависимости от рабочей нагрузки. На транспортнике Дэн привык ложиться и вставать вместе с людьми и не то чтобы обленился, обнаружил, что чувствует себя гораздо лучше. Именно себя оборудование и так работало без проблем, но сутки бодрствования рыжий все равно переносил гораздо легче человека. А мне что делать? Встрепенулся Теодор. Спать, устало приказал капитан. Тебе завтра корабль вести. Черти куда и сколько. Как-нибудь проведу. Что там сложного-то на чужом хвосте висеть. Иди, иди. Если вдруг представится возможность улизнуть, ты мне нужен бодрый и собраный, н а не какой-нибудь. Станислав убедился, что Т. е т в о р ч а утопал по коридору и, наконец, отправился в душ. Пилот убедился, что капитан закрыл дверь и включил воду и вернулся. Навигаторское кресло пустело. В п у л ь т о г о с т и н о й было темно, только над голографической подставкой дотлевал виртуальный костер, кучка углей, на которых изредка проскакивали язычки пламени. Света они почти не давали, но маяком притягивали взгляд. Тед подошел поближе и вздрогнул от неожиданности, что он вам обо мне рассказал. Да, э оказывается, сидел на диванчике, положив руку на согнутое колено и глядя в огонь. Рядом примостилась кошка. Ничего, замялся застегнутый врасплох пилот. Врешь, уверенно бросил Киборг. Тэт смущенно поскреб макушку, подошел к диванчику и, подскочив полоборота, сел на его спинку. Ничего, что изменило бы н а ш е о т н о ш е н и е к одной вредной рыжей морде. Этот ответ Дэн принял, едва заметно расслабил плечи и, не глядя на пилота, тихо сказал: «Я действительно не хотел ломать ему руку. А зря. Я п е м у даже шею с удовольствием свернул». Тэт закрыл и потер глаза, в них словно песку насыпали. но заснуть парень был еще не готов. Слушай, а кто он вообще такой? Действительно казак? Раньше он себя так не называл. Макс Уайтер, землянин, тридцать семь лет, бывший военный и космический дальнобойщик. Пилот удивленно присвистнул. Как Станислав Федотович? Нет, отслужил всего два года по контракту и всегда ругался, когда вспоминал армию. Станислав Федотович тоже ее иногда ругает. Он при этом не злится, просто сердится. А какая разница? Когда сердится, то хотят что-то исправить, а когда з л я т с я кого-то ударить. Жутковатой простотой ответил Дэн. Кошка внезапно встрепенулась, спрыгнула на пол и забуравилась в под диванный ящик. Секундой позже в пульто гостиную зашла Полина. Ты же вроде дежурить должен, удивилась она. А ты спать? т э д к а р т и н н о уронил голову на грудь и всхрапнул. Я дежурю, серьезно заверил подругу рыжий. Сектор чист, расстояние до шайтана тысяча сто тридцать два метра, объект неподвижен, активность на поверхности нулевая. А ты почему не спишь? Потому что я у мамы единственная дочь. Тоскливо сказала девушка. Представляете, как она будет рыдать на моих похоронах? Ты же об этом после каждой вашей ссоры мечтала. Хмыкнул пилот, не открывая глаз. Я мечтала посмотреть, а не поучаствовать. Полина плюхнулась на диванчик между парнями. Лекарство от живота понемногу начинало действовать, или девушка попросту устала нервничать. Вы к о ч к у не видели? Нет. Дружно о т к р е с т и л и с ь приятели, понимая, что иначе им предстоит повторный квест по выколупыванию кошки из ящика. Дэн, а что насчет того списка для Станислава Федотовича? Вернулся к разговору тот. Ну куда летала Черная Звезда? Я обработал имеющуюся информацию. уклончиво ответил рыжий, но ее немного. У меня не было допуска к корабельному компьютеру, и не факт, что х о з я и н и раньше п р е р а б а т ы в а л р о б о т о р г о в л е й а не занялся ею после катастрофы, потеряв к о р а б л ь и команду. д е н ь к а не прибедняйся. Если бы ты ничего не раскопал, то так бы сразу и сказал. Я часто подсматривал за работой навигатора, смущенно признался рыжий. Даже удавалось посидеть за его пультом, но редко. В рубке почти постоянно кто-то был. К тому же примерно раз в месяц моё программное обеспечение обновляли, и посторонние файлы могли обнаружить. Приходилось всё удалять. Но... Проницательно подбодрил напарника пилот. Кошка з а ш е у р у ш а л а в ящике, и Тед поспешно сполз со спинки диванчика на с и д е н ь е чтобы её заглушить. Я могу сохранять данные по-разному, могу записывать, воспроизводить и передавать. Дэн посмотрел на голограмму, и угли разлетелись побелевшими искрами. превратившись в звездную карту. А могу? Ну просто хранить. Помнить? Тихо подсказала Полина. Наверное. Но это очень ненадежный метод, сокрушенно заметил к и б о р г Ничего. Я им всю жизнь пользуюсь и нормально. Ухмыльнулся тот. Так что ты вспомнил? За последние три года черная звезда посетила 108 различных планет и астероидов. Мне удалось восстановить точные координаты 93. А для определения остальных придется покопаться в атласах, ориентируясь на косвенные сведения. Карта сменилась в е р т о к н о м со списком, но не успели друзья ужаснуться его длине, как навигатор продолжил. Потом я исключил те места, где черная звезда высаживала пассажиров в космопортах, и те, где их встречали представители властей, либо никто не встречал. Большая часть строчек исчезла, остальные подтянулись друг к другу, сомкнув разрывы. Нижняя оказалась под номером 39. Потом до меня дошло, что надо учитывать места не только высадки, но и посадки. Почему? – ступила Полина от усталости и лекарства. Потому что официально оформить перевозку партии рабов несколько затруднительно, терпеливо пояснил навигатор. Их приходится забирать либо со слабозаселенной планеты, либо в открытом космосе с другого корабля. Так что осталось семнадцать. Хотя вот эту, наверное, тоже можно вычеркнуть. За девушкой приехали двое вооруженных мужчин, но хозяин спокойно впустил их в корабль и на виду у всех торговался об оплате. Наверное, это было что-то легальное, хотя девушка плакала. А вот здесь хозяин. Кончай называть его хозяином, досадливо перебил пилот. Тебе самому не противно? Так записано в программе. Можно подумать, ты ее читаешь. И я ее учитываю. Серьезно возразил Киборг. Если мои действия войдут с ней в прямое противоречие, она заблокирует импланты. А как же ты к о п а ударил? Кулаком, лаконично сказал Дэн. Без обработки действия процессором и активации имплантов система классифицировала это как непроизвольный мышечный спазм. Но если хозяин прикажет мне не бить его, импланты будут не то, чтобы бездействовать, а активно этому противостоять. И что? Неужели нельзя как-нибудь эту программу переписать? Доступ к этому разделу есть только у хозяина, производителя и, возможно, хорошего хакера. Что ж, ты Френка не попросил, когда он у нас в гостях сидел, а ты бы доверил ему настраивать свой компьютер? Еще чего? Содрогнулся пилот, чтобы этот мелкий пакостник в моих папках рылся или какой-нибудь вирус в систему подсадил. Но выбирая между казаком и Френком, я был уверен, что Макс Уайтер погиб при аварии. или по крайней мере серьезно пострадал, и мы с ним больше никогда не встретимся. Стоп. А если казак прикажет тебе ударить кого-то из нас? Спохватился пилот. Рыжий снова потупился. Мне бы этого очень не хотелось. Это еще что за тайные в е ч е в ночи? Возмутился капитан, выходя из в а н н о й Опять сидите и накручиваете себя вместо того, чтобы отдыхать. Нет, Станислав Федотович, список изучаем. Тед кивнул на в е р т о к н о Нука, нука. Заинтригованный капитан подошел поближе. Так, первую строчку сразу в мусорку. Почему? И двенадцатую туда же. п р о и г н о р и р о в а л вопрос с Танислав. Там тоже секретная военная база, уточнил Дэн. Нет, выразительно сказал капитан. Кладбище для невмеру любопытных гражданских. Сколько там осталось? Пятнадцать. о т с о р т и р у й их по расстоянию отсюда. Точно. Казак же сказал, что мы долетим туда за пару скачков. Вспомнил т э д Ну и что у нас в соседних секторах? Л восемнадцать, Медуза и четвертый шанс. Дэн слегка прищурился, и три пестрых шара бок об о к закружились над голоподставкой, будто принадлежали к одной системе. Две последние кислородные планеты: первая метановая. Все записаны в каталоге как необитаемые и умеренно перспективные. В смысле умеренно? спросила Полина. Толк при освоении будет, но придется хорошенько попахать или вложиться, пояснил Тодор. Технику там закупить, рабочих нанять, как на самородке. Но если технику украсть, рабочим не платить, то перспективы становятся куда более радужными. Станислав задумчиво почесал подбородок, приглядываясь к к р у ж ю щ и м с я планетам, как к наперсткам, под одним из которых спрятан призовой шарик. Выходит, лагерь р а б о т о р г о в ц е в может находиться на любой из них? у Точнила девушка. Казак мог и соврать. л а д н широко зевнул, чуть не вывих, н у в челюсть осторожно ее потрогал, проверяя, встал ли на место. Сделаем пару скачков, а он скажет. А теперь еще пару и еще. Или нас вообще приведут на перевалочную базу, где груз заберет другой корабль. Вот за одно и узнаем, насколько казак нам доверяет. Станислав глянул на время и повысил голос. Значит так, до утра соберет информацию по этой тройке, чем они перспективны и насколько необитаемы. И будем думать дальше. Остальные живо по каютам. Ага, Зоолог тоже зевнула. Сейчас только парни мне котьку из дивана достанут и пойдем. Тед с д э н о м переглянулись и безмолвно сошлись во мнении, что куда охотнее запихнули бы кошке Полину.